Глава 21. Мотоцикл «Дуду» я обнаружил на проспекте порт де -Венсен. Коллекционная вещь. Ямаха с объемом двигателя 500 кубических сантиметров, опытная модель. Я двинулся к нему, на ходу вынимая мобильник, набрал номер службы времени, а затем всунул телефон между сиденьем и приподнятым крылом мотоцикла. Пришлось подождать добрых пять минут, пока толпа не хлынула из часовни — Придав лицу подобающие случаи выражения, я присоединился к остальным, высматривая Лору. Ее донимали соболезнованиями и знаками внимания. Я пробрался между черными плащами и шепнул ей «Я тебе перезвоню» и направился к выходу, потянув за куртку Фуко. «Можешь одолжить мне мобильный?» Не задавая вопросов, он дал мне свой телефон. Дуду надевал шлем рядом со своим мотоциклом. «Спасибо, верну в конторе в полдень». «В полдень? Так ведь, извини, свой я оставил дома». Не ожидая ответа, я бросился к своей Audi А3, припаркованной в полусотни метров от церкви. Когда Дуду ставил ногу на стартер, я уже поворачивал ключ зажигания. Набирая номер, который помнил наизусть, я включил первую скорость. Дюрей, уголовный отдел, кто сегодня дежурный? Эстреда. Повезло. Один из операторов, с которыми я был лучше всего знаком. Соедините меня с ним. Дуду тем временем успел скрыться в потоке машин. Я вышел из ряда и притормозил... Прежде чем вклиниться в уличный поток, в трубке послышался голос эстреда с характерным португальским акцентом. «Это Дюрей». «Как дела? У меня стащили мобильник». «Да здравствует полиция! Можешь засечь его?» «Если вор по нему сейчас разговаривает, запросто». Совсем недавно стало возможным проследить мобильный при условии, что он включен. Эта технология была разработана частными фирмами, занимающимися большегрузными перевозками. Таким образом, они отслеживали передвижение своих грузовиков. У французской полиции собственной системы не было, и она обращалась к этим компаниям, которые за плату предоставляли ей доступ к собственной службе слежения. «Тебе везет», — сказал Эстредо. «Парень на линии». Я прижал мобильник подбородком и включил первую передачу. «Я тебя слушаю». — У тебя есть при себе компьютер? — Нет, я же в тачке. Веди меня. — Твоя история смахивает на авантюру. — Давай действуй, я еду. — Ты что, ведешь слежку без санкций? Так ты мне доверяешь или нет? — Да, но твой парень только что съехал на кольцевую автостраду. Ворота Венсен. Я рванул так, что взвизнули покрышки. Направление. Кольцевая, юг. Подрев клаксонов, я на полной скорости проскочил площадь, заставив другие машины уступить мне дорогу. Не мог же я включить сирену. Со скоростью больше 80 километров я вылетел на развязку. «Он заметает следы. Это что, погоня?» Я не ответил, но заметил про себя, что теперь программное обеспечение позволяет рассчитать скорость прохождения сигнала между двумя точками в реальном времени, совсем как в видеоигре. Он проехал ворота Шарантон. Я увеличил скорость до 100 километров в час и перестроился в левый ряд. Движение было свободным. «Я не сомневался, что Дуду не вернется на набережную Орфевр-36». Эстредо сообщил, мотоцикл миновал ворота Берси. «Ворота Берси, набережная Иври, ворота Италии...» «Похоже, он сбрасывает скорость». «Я устремился по диагонали, чтобы перестроиться вправо». «Он выезжает из города. Где он?» «Подожди-ка, сейчас Эстредо увлекся игрой». «Он понял, что я веду похитители моего мобильника». Я представил себе, как он склонился над экраном своего компьютера, где мигал курсор, отмечая передвижение мобильника. «Он съезжает на А6, направление Орли!» Он едет в аэропорт. Дуду хочет скрыться на самолете. В том же направлении находился центральный рынок Рунжи. Я тут же подумал о возможной связи с кругом поставщиков спиртного. «Где он?» Эстреда не отвечал. Наверное, сигнал еще не пересек границу сектора. «Да где же он, черт возьми? Может, он сошел в Орли?» Впереди уже видны были два указателя — налево на Орли, направо на Рунжи. Мне оставалось проехать каких-нибудь сто метров. Я непроизвольно отпустил педаль газа, пытаясь выиграть хоть несколько секунд. Вдруг португалец закричал «Езжай! Направление Рунжи!» Я был прав, он ехал к винному складу. Я выжил из машины все, что мог. Дорога чудесным образом оказалась свободной, хотя на встречном направлении образовалась пробка — Он сбросил скорость, выдохнул Эстреда, остановился возле Зеа-Дельта, рядом с рынком. Я знал, где это. Однажды я уже приезжал на этот оптовый рынок. Заплатив дорожный сбор, я оказался перед целым рядом вывесок вывесах садоводства, морепродукты, овощи и фрукты. Резко затормозив, я схватился за мобильник. «Где же он? Дай хотя бы направление!» «Проклятие! Сигнал не двигается!» «Он что, остановился?» — Нет, но в рунжи несколько границ спутниковых зон часто они бывают перенасыщены. — И что теперь? — А то, что твой парень, может, еще и продвигается, но его сигнал завис на границе сектора. Остальные не могут его принять. Существует система распределения сигналов в том случае, когда... — Проклятие! С досады я ударил по рулю и представил себе, как мне придется прочесывать все ряды огромной торговой зоны в поисках чертова дуду. — Ладно, — выдохнул я, — разберемся. — Ты уверен, что... — Позвони, если сигнал сдвинется. — Как я тебе позвоню, если у тебя украли мобильник? — Мне одолжили другой. У тебя на экране должен высветиться номер. — Хорошо, я... — Погоди, есть новая граница. — Давай. Круглая площадь рынка недалеко от ворот Тиес. Я понял, что Эстрада хорошо знает эти места. Он подтвердил мою догадку. — Рунжи — это наши края, приятель. Наши грузовики туда ездят каждый день. ты знаешь, где блок, специализирующийся на выпивке?» «Там не блок, а пивная компания. Склад поставщиков на улице Тур». Я включил первую передачу и, не жалея, взвизнувши по крыше, рванул с места».